Сьюзи любила меня, в этом я твердо уверен, а я любил ее и думал, что этого достаточно. Но на самом деле, если подумать, Сьюзи уже давно на меня запала. Это я имел в виду, когда сказал, что западаешь на музыку. Она увлеклась красивым фасадом, это верно, но еще больше музыкой, словами, всем смыслом исполнения. Как в равно до Бержираки, Помнишь эту пьесу? «Да». Там все без ума отбьющие в глаза роскоши. Весь мир, право, мы без ума от внешней красоты. Ну да, это не сенсация, не так ли, Майрон? Мы все смотрим по верхам. Замечаешь кого-то, ну, например, какого-нибудь парня, и уже по лицу понимаешь, что это мерзавец и сукин сын. А с Габриэлом у Айрон все было наоборот. Он выглядел таким одухотворенным, таким поэтичным, прекрасным, чутким, но то фасад... А за ним распад и гниение. Лекс, да? Что ты сказал Сьюзи по телефону? Правду. Что Гэбриэл Уайр убил Алисту Сноу? Да, и это тоже. А что еще? Я сказал Сьюзи правду, покачал головой Лекс. — И это ее убило. А мне теперь нужно думать о сыне. А что еще, Лекс? Я сказал ей, где можно найти Габриэла Уайра. И где же, Лекс? Майрон затаил дыхание. И тут случилось нечто поразительное. Лекс совсем успокоился, улыбнулся и перевел взгляд на стоявшее перед телевизором кресло. Майрон снова почувствовал, что у него в жилах стынет кровь. Лекс смолчал. Просто не сводил взгляда с кресла. Майрон вспомнил то, что слышал, поднимаясь по лестнице. Пение. Пел Габриэл Уайер. Майрон поднялся со стула и подошел к креслу. Перед ним на полу лежал необычной форма предмет. Он подошел поближе, пригляделся и понял, что это такое — гитара. Майрон круто повернулся к Лексу Райдеру. Тот по-прежнему улыбался. — Но ведь я слышал его, — сказал Майрон. — Кого его? «Уайра? Я слышал, как он поет, когда поднимался по лестнице». «Нет», — возразил Лекс, — «это ты меня слышал. И раньше всегда я пел». «Именно это я и сказал Сьюзи. А Гэбриэл Уайр уже 15 лет в могиле». Глава 30. Внизу Уин поднял на ноги охранника. Охранник широко открыл глаза, он был связан, во рту кляп. «Добрый вечер». — улыбнулся Уин. — Кляп я сейчас выну. — Ты ответишь мне на несколько вопросов? — Подмогу вызывать не будешь. Если откажешься, убью. — Вопросы? Охранник покачал головой. — Начнем с самого простого, — сказал Уин. — Где сейчас Эван Крисп? — Мы действительно познакомились в баре под Мельбурном. — Но это все. Остальное легенда. Они снова уселись на табуреты перед стойкой. Майерну тоже неожиданно захотелось выпить. Он плеснул в бокал виски МакКаллан. Лекс пристально посмотрел на дно бокала, словно там таился ответ на все вопросы. К тому времени я уже выпустил свой первый диск. Успеха он не имел ни малейшего. Я начал подумывать о том, что надо бы собрать группу. В общем, я пел в том баре, когда туда ввалился Габриэл. Было ему тогда 18 лет, мне двадцать. Он только что окончил школу и уже успел дважды угодить в полицию. Один раз за хранение наркотиков, другой — за какое-то мелкое нарушение. Но стоило ему войти в бар, повернуть голову. Понимаешь, о чем я? Майрон просто кивнул. Ему не хотелось прерывать Лекса. Петь он вообще не умел. Не играл ни на одном инструменте. Но если сравнивать рок-группу с кинофильмом, то я сразу понял, что его надо брать на главную роль. Ну, мы и придумали целую историю о том, как играл в баре, как меня зашикивали, а он пришел мне на выручку. Вообще-то половину этой истории я украл из фильма «Эдди» и другие участники круиза. Слышал про такой? Майрон вновь молча кивнул. Я до сих пор встречаю людей, которые уверяют, что были в тот вечер в баре. Не знаю, что это, похвальба или самообман, но, может, и то, и другое майрон вспомнил собственное детство тогда все его друзья уверяли будто собственными глазами видели выступление брюса спрингстина в эсбери парке мол это был сюрприз у майрона были на этот счет серьезные сомнения сам он будучи школьником когда до него дошли эти слухи трижды ездил в эсбери парк но брюса так ни разу и не увидел в общем так возникла лошадиная сила но Каждую песню, каждую ноту, каждую стихотворную строку писал я. Я научил Гэбриэла подпевать, но чаще всего потом перезаписывал исполнение в студии. Лекс замолчал и сделал большой глоток виски. Выглядел он совершенно измученным. — А зачем? — спросил Майрон, просто чтобы снова разговорить его. — Зачем что? — Зачем он тебе вообще понадобился? — Не задавай глупых вопросов, — отмахнулся Лекс. — У него была внешность. Говорю же, Габриэл выглядел душевным, поэтичным юным красавцем. Фасад. Я рассматривал его как самый главный свой музыкальный инструмент, и все получалось. Ему нравилась роль звезды, перед которой млеют все девчонки, а деньги текут рекой, стоит лишь пальцем щелкнуть. Ну и я тоже был доволен. Мою музыку теперь все слушали, целый мир». Только лавры доставались не тебе. Ну и что? Для меня это никогда большого значения не имело. Главное — музыка. Больше ничего не надо. А тот факт, что публика считает меня вторым номером, ну что же, это ее проблема. Разве не так? Может, и так, — подумал Майрон. «Сам-то я знал, что и как», — продолжал Лекс. «И мне этого хватало. К тому же, в каком-то смысле, мы действительно были настоящей рок-группой. Габриэль был мне нужен». Разве в известном роде красота — это тоже не талант? Успешные дизайнеры сначала примеряют свои костюмы на красивых моделях. Разве те не исполняют отведенную им роль? Крупные компании нанимают привлекательных пресс-секретарей. И разве они тоже не способствуют успеху дела? Вот такую роль играл в лошадиной силе Гэбриэл Уайр. И играл, судя по результату, хорошо. «Послушай мои сольные выступления, до того, как я познакомился с Уайром. Музыка ничуть не хуже, но успеха никакого. Помнишь, Милли-Ванилли?» Да, Майрон помнил этот дуэт. Двое натурщиков, Роб и Фаб, нота в ноту исполняли чужую музыку и добились огромной популярности. Даже Грэмми выиграли. «А помнишь, что было, когда все выплыло наружу?» «Их просто в прах стерли», — кивнул Майрон. «Вот именно». Люди просто в дребезге разбивали их диски. С чего бы это? Разве музыка стала другой? Да нет. А знаешь, почему поклонники разом сделались ненавистниками?» — хитро подмигнул Лекс. Майрон отрицательно покачал головой. Ему было важно, чтобы Лекс продолжал говорить.